Противопоставлять герцогу де Тремуль, старейшему пэру королевства, герцога де Юзеса, старейшего пэра парламента. Домогаться права иметь столько же пажей и запрягать в карету столько же лошадей, сколько полагалось немецкому курфюрсту. Требовать, чтобы председатель государственного совета называл пэров монсеньорами, Обсуждать вопрос, вправе ли герцог Мэнский, имеющий в качестве графа Д.Э. звание пэра с 1458 года,